Глава третья Лайла Я очнулась первой. И хорошо, потому что если бы в этот момент Дайд пришел в себя, он бы понял, что вокруг творится нечто невероятное. Ночные твари они нас защищали. Я как раз успела застать момент, как они утаскивают прочь обоих демонов, израненных, истекающих кровью и уже без сознания. А может быть, мертвых, но об этом лучше не думать. Постепенно твари разбегались, прятались, исчезали. Поблизости осталась только одна из них, их предводитель. Я чувствовала на себе пристальный взгляд, видела, как он притаился во тьме. «Спасибо», — прошептала я. «Готова поспорить, это странное существо услышало меня». Дальше пришлось, конечно, попотеть. Выяснить, что осталось от дома и кто. Людям повезло. Кое-кто из них пострадал, но в целом ничего серьезного. А главное, выжили все. Оказывается, когда началось обрушение, они успели сбежать в дальний конец коридора, который как раз не задело. Как выяснилось потом при осмотре, даже по паре комнат сохранилось, как на первом этаже, так и на втором. Так что ночь переждали. Люди, конечно, вздрагивали постоянно, опасаясь возвращения демонов и нападения ночных тварей потому как разрушить защиту можно, если постараться или если как мне повезет, а вот на восстановление ее уйдет время. Причем с участием как минимум двух довольно-таки квалифицированных магов. Недоучки вроде меня уж точно никто бы не доверил столь сложную и ответственную работу. Я не вздрагивала. Знала, что наш покой берегут. Кто, зачем, почему. Если в первый раз я решила, что твари просто подрались между собой, то теперь ясно совершенно точно подрались не просто так. Они защищали меня. Сначала эта странная тень ночью вообще привела за собой целую армию, чтобы справиться с демонами. Но двое высших демонов тоже многого стоит. Вот только против них было слишком много самых разных существ порождений ночи и тьмы. К тому же такое количество ночных тварей не может действовать самостоятельно. Кто-то их призвал. Кто-то заставил меня защищать. Но кому это нужно?» На какой-то миг я перестала дышать, потому что об Ираша подумала. «Но зачем это ему? Он считает меня чужой собственностью. Он отпустил меня. С чего бы теперь и у меня защищать?» «Не понимаю. Но если не он, то кто? Кому понадобилось спасать мою жизнь?» «О, темный. Только бы не тот, кто поставил на меня метку. И теперь я совершенно точно знаю, что взгляд мне не мерещился. За мной на самом деле наблюдают». Присматривают и даже защищают. Голову можно сломать, пытаясь понять, кто и зачем. На утро вызвали лекаря. Со своей парочкой садин я справилась сама. Даже пыталась врачевать раны Дайта, но квалификация у меня все же не та. Слишком серьезно он пострадал, слишком глубокие опасные раны. Здесь нужен именно лекарь. С крыльями и рогами пришлось извратиться. Я, конечно, слышала, что демоническая магия в разы устойчивее человеческой, но это уже ни в какие ворота не лезло. Рога и крылья остались на мне. Да это ни разу в себя не пришёл, зато иллюзия держалась прекрасно. Так что мне пришлось поверх накладывать свою, скрывая все лишнее для человека. Лекарь тоже человек, так что он мою иллюзию не рассмотрел, тем более занят был совершенно другим. «В благодарность за спасение хозяева гостевого дома помогли нам устроиться в доме одного из местных. Сами поселились через пару домов. Бывшие их постояльцы тоже покидать город не спешили. Лорды ведь, кто им откажет в предоставлении жилья на пару ночей? они ждали. Хотели обратиться к Дайту, когда он начнется, потому что прекрасно понимали, с метками они всего лишь собственность, даже среди людей. Я выполняла все предписания лекаря. Обрабатывала раны Дайта целебными мазями, трижды в день сменила повязки. К вечеру он явно пошел на поправку, а незадолго до ужина очнулся. Лайла, ты? прохрипел Дайт слабым голосом, еще не до конца осознав, где он и что происходит. Я тут же подскочила с кресла, на котором почитывала книгу. Книгу, кстати говоря, предоставили хозяева дома, приютившие нас по просьбе владельцев гостевого дома. Я здесь, Дайт. Все в порядке. Мы в безопасности. Отыскав меня взглядом, Дайт расслабился, а когда взял меня за руку, и вовсе улыбнулся. Как? Что произошло? Скажем так, на демонов тоже напали. Кто? Он изумленно моргнул. Поразмыслив немного, решила сказать правду: Ночные твари. Это невозможно. Ночные твари не нападают на демонов. Совсем никакие. Почти, но нет, это невозможно. Ими руководили, да? Кто-то ими управлял? Тот демон, который охотится за тобой. Дайт говорил с трудом и с большими паузами, но я терпеливо слушала. Я не знаю, Дайт, но, как видишь, все сложно. Я невесело улыбнулась. Присела на край кровати и, не глядя на него, сказала. Я пойму, если ты откажешься мне помогать. Я поступила глупо. Ты едва не погиб из-за меня, имеешь полное право послать меня куда подальше. Посмотри на меня, Лайла. Я неуверенно взглянула на Дайта. Чувствовала себя крайне неловко. Я виновата. На самом деле виновата. Ты поступила правильно. Демоны — вот настоящее зло. А ты всего лишь хотела защитить людей. Разве люди — безропотные твари, над которыми можно издеваться, которых можно убивать по своей прихоти? Демоны так считают. «Да, считают, но мы люди и должны бороться». Я едва не спросила о сопротивлении, но вовремя прикусила язык. «Не время, Дайт пока слишком слаб для таких серьезных разговоров». Я поднялась, высвобождая руку из его пальцев. «Тебе нужно выпить целебный отвар. Лекарь велел дать его тебе, как только очнешься. Целебный отвар мне понравился, потому что, выпив его, Дайт тут же отрубился. А Ведь пока пил, смотрел так, что чувствовалось, готовится к важному разговору. Уж не знаю, что он хотел обсудить. То ли допытываться, что за демон охотится за мной, то ли еще что. Но целебный отвар меня спас. На ужин пришлось идти одной, но хозяева дома, супруги среднего возраста с парой детей, обещали оставить немного еды на тот случай, если Дайд очнется посреди ночи. Ночью он не очнулся, зато на следующий день чувствовал себя значительно лучше. С серьёзными разговорами не лез, но смотрел как-то странно, нервирующе, и даже один раз сказал, что так быстро поправляется благодаря мне. Чтобы избежать всей этой сопливой ерунды и лишний раз не нервничать, я взялась читать ему книгу. Да-да, ту самую, которую мне дали хозяева дома. Кто бы сомневался, это оказался любовный роман. Довольно-таки забавный роман. В общем, смеялись мы с Дэйтом много. Потом Дэйт снова попытался поговорить о чем то серьезном. Кажется, любовным романом вдохновился. Чего-то там начал о чувствах, о том, что они действительно бывают такими сильными. В общем, я сбежала, сославшись на необходимость наведаться к лекарю, проконсультироваться. А по прошествии дня Дайт, наконец, полностью выздоровел. С утра принял всех людей, на кого поставил метки собственности, поснимал их. Что-то нам подсказывало, что демоны, терроризирующие гостевой дом, сюда уже не вернутся. Но что меня удивило больше всего, так это поступок Дайта, когда он оставил деньги. И супругам, приютившим нас на время его выздоровления, и даже хозяевам гостевого дома в помощь на восстановление. Лекарю Дайт тоже заплатил. «Что ты так смотришь? У меня опять крылья прорезались. Или рога?» Я мотнула головой. «Ты, кажется, был на них очень зол. Лекарю заплатить это я понимаю, людям, которые нас приютили сейчас, тоже. Но владельцы гостевого дома «Ты ведь их чуть не прибил!» Смерив меня задумчивым взглядом, Дайт произнес: «Иначе это была бы победа демонов. Пришли, все разрушили, уничтожили дело всей жизни. А так, демоны пришли, но дело будет восстановлено. Кто знает, куда ночные существа утащили этих гадов? Может быть, их больше нет. Зато есть люди и их жизнь». Когда мы сели в карету и двинулись в путь, Дайт снова заговорил. «Ты не хочешь ничего мне рассказать?» «Например, я неохотно оторвала взгляд от окна. Но люблю я в окна смотреть, что поделать, особенно когда кое-кто пытается завести важный разговор. Например, о демоне, который за тобой охотится. Если бы я знал чуть больше, у меня было бы больше возможностей тебе помочь». «Помочь? Против демона? Да это не смеши. Если помнишь, я готов был прятать тебя даже от Императора». Взгляд Дайта оставался серьезным, пристальным. Хотя сейчас с этим, конечно, сложнее. После того, как я забрал тебя из замка Грата, он мог докопаться и до меня. Но я ведь что-нибудь придумаю. Обещаю. Это не император. Ему нужна была только магия. Я снова отвернулась к окну. Продолжать разговор совсем не хотелось. Спасибо Дайту, допытываться не стал. Снова замолчал. Мы оба погрузились в собственные мысли. Не знаю, о чем думал он, А я размышляла о метке. И о том, что узнала на днях. Они сказали, что метка собственности исчезает после смерти того, кто ее поставил. Значит ли это, что у меня еще есть выход? Выход. Смешно. Убить этого демона? Я не смогу. Даже если откуда-то взять силы или подобраться к нему в удачный для нападения момент, я просто не смогу убить даже того, кто собирается превратить меня в рабыню. Даже если он это сделает. А если... Сопротивление. Вот кто убивает демонов. Все мысли мигом вылетели из головы, когда я сообразила, что мы въехали в столицу человеческих земель. И едем по главной улице. Неужели почти приехали? Неужели я вот-вот увижу семью Дайта, и он скажет им, что сделал предложение? Ох, надеюсь, что не скажет. Я ведь не давала согласия. Мы почти приехали? Да, скоро будем на месте. Твои родители и брат дома? «Брат в отъезде, а папа с мамой дома». Кажется, меня начало потряхивать. Так, слегка, от волнения. Чтобы проветриться, приоткрыла окно, магия исказила пространство и высунулась на улицу. Не хочу позорить Дайта. Мало ли, вдруг он очень знатный лорд, кто-нибудь из прохожих опознает карету. Вот ведь стыдно будет, когда увидят, что из его кареты торчит встрепанная голова. Столица оказалась намного красивее Малитана. Может, дело в том, что мы ехали по главной улице, а на окраинах могут оказаться все те же серые однообразные здания. Но здесь, по обеим сторонам широкой, ровно вымощенной дороги, стояли яркие, притягивающие взгляд дома. Бежевые с красной черепицей, серовато-белые с темно серой крышей, оранжевые. Даже парочка небесно-голубых нашлась. Благодаря всему этому разнообразию улица выглядела пёстро, как-то даже празднично. Я все ждала, когда же карета куда-нибудь свернет, Ждала, ждала, но мы продолжали ехать прямо. Снова высунувшись на улицу, увидела, что мы уже добрались до окраины. Эта основная улица рассекала город от одной его границы до другой. Ну так вот, мы уже на окраине, дома все такие же симпатичные и пестрые, скоро закончится, А впереди только замок. Замок, к которому выходит основная улица столицы. Это не что иное, как... «Дайт», — позвала я, усевшись на место, — «это то, что я думаю?» «А что ты думаешь?» — в его взгляде проскользнула хитринка. «Мы едем в замок Высокого Лорда. Это твой дом?» «Я ведь знаю, что рядом со столицей несколько замков, здесь живут только самые знатные лорды, но главная улица ведет к замку Высокого Лорда». «Да, Лайла, ты права. Хочешь сказать, что ты сын Высокого Лорда?» Того самого, который управляет человеческими землями в составе Империи? Ну, в общем, да. Так и есть. Дайт небрежно повел плечами, вот только в его глазах плясали смешинки. А мне было не до смеха. Совсем не до смеха. Я высунулась из окна и заорала. «Остановите карету!» Все нормально, не останавливайте!» Тут же крикнул Дайт. «Лайла, послушай!» «Остановите немедленно, иначе я использую магию!» Похоже, кучер впечатлился, по крайней мере, рисковать не стал. Карета сначала замедлила ход, а потом остановилась. Я тут же толкнула дверцу, выскакивая на улицу. «Лайла, ты с ума сошла?» — Дайт бросился за мной. «Это ты спятил, тащить меня в замок Высокого Лорда!» «Ты псих! Мне не нужна твоя помощь, я туда не поеду!» Все, Дайт, отстань!» Я припустила вперед по улочке, первой же попавшейся, которая пересекала главную. «Лайла, да что с тобой? Ну да, замок высокого лорда. Мой отец — высокий лорд. Я его сын, тоже высокий лорд. Но что это меняет? Скажи мне, что?» Дайт схватил меня за руку, разворачивая к себе, заставляя посмотреть на него. Он выглядел растерянным и на самом деле не понимал, что происходит. Я высвободила руку из его пальцев. «Что меняет? Хотя бы то, что ты не сказал мне правду». Разливался тут соловьём о каких-то чувствах, о том, что хочешь жениться. А сам даже нужным мне посчитал сказать, что ты высокий лорд. Я думал, это будет сюрприз. Сюрприз? Ах, если так, считай, что сюрприз удался. А теперь я просто ухожу. Сюрприз, Дайт. И, развернувшись, собиралась уже продолжить путь, не знаю куда, лишь бы подальше от него. Но Дайт снова перехватил меня за руку. Лайла, я не понимаю, правда, в чем проблема? Во-первых, ты мне не сказал, утаил, скрыл важную информацию. во-вторых, я ведь прекрасно понимаю, что высокий лорд не может взять в жены безродную девку, да еще не доучку. С учебой мы разберемся и... Держ, я не врал тебе, не сказал всей правды, да, но что это в сущности меняет? Я на самом деле хочу жениться на тебе. Никто и слова против не скажет. Как только прибудем в замок, я пришлю к тебе швею. У тебя будут красивые платья, драгоценности, все, что пожелаешь и никто уже косо не посмотрит, ты станешь достойной женой. Ты упускаешь один момент. Я не давала своего согласия. Я помню, хмыкнул Дайт. Но с этим разберемся потом. У нас впереди достаточно времени, чтобы друг друга узнать. Но при дворе ты предстанешь восхитительной ослепительной леди. Никто не знает, откуда ты родом. Плевать, я не стыжусь своих чувств и считаю, что ты станешь прекрасной женой. Высокий я лорд или нет, это никак не влияет. Абсолютно. «Да? Значит, ты не врал?» — я прищурилась. «Не врал. Не договаривал. Думал тебя удивить». «Удивил. Ты меня тоже», — он улыбнулся. «Не ожидал, что ты впадешь в панику и попытаешься сбежать». «Я? В панику? Ты что-то путаешь», — открестилась я. «Хорошо, хорошо, не настаиваю. Ну так что, возвращаемся в карету?» «Давай договоримся». «Больше ты не будешь утаивать от меня важную информацию, которая касается меня. А это все же касается. Высокий лорд приводит в дом непонятно откуда взявшуюся девушку. Это важно, понимаешь?» «Теперь понимаю. Но согласись, ты тоже не говоришь мне кое-что важное. Ты хочешь, чтобы я рассказывал тебе все, но при этом не готова открыться сама. Вот как быть, Лайла? Как?» Я перевела дыхание, собираясь с мыслями. «Нужно успокоиться и хорошенько подумать». Я расскажу тебе, но не сейчас. Когда буду готова. Ладно. А ты больше ничего важного не утаивай. Не буду. Пойдем? Он протянул мне руку. Я вздохнула и все таки вложила руку в его ладонь. Стоит признать, попытка побега была крайне глупым поступком. Хотя бы потому, что часть моих вещей осталась в карете. Я их попросту не взяла, когда, запаниковав, выскакивала на дорогу. Хорошо, хоть не на ходу выскакивала. Дождалась, когда остановят. «Но к лордам я уже более-менее привыкла, в отличие от семьи высоких лордов. Они ведь правят человеческими землями и подчиняются напрямую императору. Среди людей выше, чем они, просто нет. И вот как не перепугаться, когда вдруг узнаешь, что тебя везут в замок высокого лорда? И кто? Его сын. То есть, да, тоже высокий лорд. Безумие какое!» Подъезжать к замку было особенно страшно хотя бы потому, что в мыслях крутилось постоянно «Это же замок Высокого Лорда». Однако нам повезло. Когда ворота открыли и карета покатила по подъездной дороге, вокруг по-прежнему было безлюдно. Я связывался с ними, просил сразу не... «Не встречать у дороги?» Уточнила я, потому как, дайд замолк, глядя, как по парадной лестнице спускаются двое — Высокий Лорд и его леди. «Да, просил». Но, видимо, они что-то заподозрили и решили выйти посмотреть. Поморщился Дайт. Воспользовался случаем, пока мы не подъехали слишком близко, и выражение наших лиц было не видно. Может быть, они просто соскучились? Ты довольно-таки долго дома не появлялся. Дарш, я его утешаю? Просто я знаю своих родителей. Так вот, они решили нас встретить не просто так. Похоже, пока мы подъезжали к столице, кто-то уже углядел и успел доложить, что я не один. Когда карета остановилась, Дайт помог мне выйти. Теперь расстояние между нами и его родителями было не таким уж большим. Приходилось следить за мимикой. «И часто ты привозишь девушек в замок?» «Тебе честно?» «Мы замерли друг напротив друга. Мне, правда, тут же стало неловко, ведь на нас его родители смотрят». «Честно? Мы же договорились?» «Всего один раз. И это была моя однокурсница. Мы вместе проект делали». «Дайт, сын, не представишь!» Раздался чуть ли не над ухом низкий мужской голос. Мы тут же друг от друга отпрянули, причем я вздрогнула. Подкрались. А Дайт как будто даже неохотно отвернулся от меня и посмотрел на родителей. Я тоже на них посмотрела, хотя было слегка жутковато. Ни разу вблизи высоких лордов не видела, если не считать Дайта. Но я ж не знала. Одеты они были, как и все лорды. Роскошный камзол, такое же роскошное платье с обилием украшений. Чувствуется богатство и желание показать это богатство. Но лорд оказался все же поскромнее, чем его супруга. Она-то выглядела, так, будто не сына встречать с дороги собралась, а как минимум делегацию высших демонов. «Это леди Лайла, моя хорошая знакомая. Встретились в Малитане». «Просто леди Лайла? И все. Его мать вздернула бровь. «Этого будет достаточно». Сдержанно откликнулся Дайт и добавил. «Мы с дороги очень устали. Позвольте, мы пройдем в свои комнаты немного отдохнем, а вечером встретимся». «Отлично!» — подхватил его отец. «Значит, встретимся за ужином, и ты представишь всех друг другу, как полагается». «Конечно», — пообещал Дайт и поспешил увести меня в замок. В спину донеслось недовольное. «Не понимаю, кто это вообще такая?» Виолетна, тише, пожалуйста, познакомимся за ужином, обо всем узнаем. Ну, все могло быть хуже. Кажется, Дайт самого себя пытался убедить. И он говорит об этом только сейчас конечно, зачем лишний раз нервировать. А все и будет хуже, как-то меланхолично откликнулась я. Мне на самом деле вдруг сделалось все равно, когда поняла одну неприятную вещь. Что, ты о чем? «На ужин с твоими родителями я пойду в рубашке и брюках». До замка мы почти бежали, и по коридорам тоже бежали. Дайт меня тащил, подгонял постоянно. Перепуганные слуги, которые должны были нас встретить и проводить до комнат, при виде нас выпучивали глаза и тоже срывались на бег вслед за нами. «Лорд, пожалуйста, не стоит так спешить. Комната для леди еще не готова». «Как не готова?» последующие несколько часов вокруг меня творился настоящий кошмар. А источником этого кошмара был Дайт, потому что слуг гонял, а те отрывались на мне. Хотя бы даже несчастная швия, которая мерки снимала. Мне показалось, она придушит меня ненароком, той самой лентой, которой обмотала талию. Покои тоже готовили прямо у нас на глазах. Оказывается, в купальне еще не успели расставить скляночки с маслами и мылом. ну и так по мелочи. Полотенца одного не нашлось, но его раздобыли, уверяли, что чистое. Естественно, шить мне платье к вечеру никто не собирался, да никто бы и не взялся за такую работу. Поэтому после снятия мерок швея убежала искать мне подходящий наряд уже из готовых. И все бы ничего, я бы и в брюках с рубашкой могла сходить на ужин. Я вообще как-то вдруг успокоилась. Ну да, высокие лорды, и что, неужели мне действительно важно, что обо мне подумают? Главное, что я знаю о себе и вовсе не считаю себя недостойным низшим существом». Так что я успокоилась. Зато разнервничался Дайт. Ему вдруг захотелось показать меня во всей красе. А во всей красе не получалось, хотя бы потому, что платье сшить специально для меня времени нет. Но если успеют подобрать что-нибудь более или менее приличное, возможно, мы еще не ударим в грязь лицом перед высоким лордом и его леди. Нам даже поесть было некогда. Так перекусили фруктами по пути, пока вокруг нас носились слуги. На какое-то время Дайт убежал к себе. Вернулся уже после того, как мне принесли платье, и я его примерила. Дайт тоже был при полном параде, только взъерошенный слегка. Дайт? До меня только сейчас дошло. Значит, длинные волосы — это не иллюзия. Из людей только высокие лорды могут носить длинные волосы. Я думала, ты отрастил их, чтобы было удобнее притворяться демоном. Но выходит, тебе это по статусу положено. Ты права, по статусу положено. Именно таким меня знает высшее общество людей. И демонстративно выпрямившись торжественным голосом произнес: «Позвольте представиться, Саран Дайтлеган, высокий лорд империи». Саран. Мое первое официальное имя. Дайтом меня зовут в узких кругах. И не удивляйся, но отец зовет меня Дайтом, а мать Сараном. У нас с ней, как я уже говорил, сложные отношения. У твоих родителей не возникнут вопросы, если я буду звать тебя Дайтом? Возникнут, но постепенно мы найдем ответы на эти вопросы. Он улыбнулся и взял меня за руку. Ты великолепна, Лайла. Боюсь, ты мне льстишь. Платье, конечно, подошло, но для высшего общества, наверное, не очень. Ты даже в брюках и рубашке не можешь выглядеть не очень. Пойдем, ужин вот-вот начнется. На этот раз слуги нас не преследовали. Они вроде как выполнили все свои обязанности, а в сопровождении мы не нуждались, к счастью. Дайт прекрасно ориентировался в родном замке». «Я думала, Дайт — это сокращенно, заметила я по дороге. «Зная размеры замка, можно не сомневаться, что путь нам предстоит не близкий». «Но получается, это полное имя, просто второе. Откуда тогда взялся Ардайт? «Хотел бы я сказать, что сам придумал, преобразовав имя Дайт». Но все несколько сложнее. Ордайтом меня называла мать. Настоящая. Отец не мог назвать меня так официально, все же имя демоническое. Но и полностью забыть это имя тоже не мог. Так из Ордайта получился Дайт. Я ощутила, как он напрягся, помрачнел от моих вопросов. Похоже, у нас обоих есть темы, на которые мы не хотим говорить. Я полагала, вы явитесь вовремя. Заметила леди, недовольно вздернув бровь, когда мы вошли в обеденный зал. Дайто демонстративно перевел взгляд на часы. «Мы вовремя. Итак, знакомьтесь, леди Лайла — моя подруга. Лайла — это мои родители. Высокий лорд Рохкарт Ноэр Легал — мой отец, и леди Виолена Мильталеган — моя мать». «Приятно познакомиться», — сказала я вежливо. Отец Дайта тут же поднялся из-за стола, поймал мою руку и поцеловал. Рад знакомству, леди». Виолена тоже ненадолго поднялась из-за стола, но подходить не стала. Кажется, она сделала это лишь для того, чтобы продемонстрировать очередной наряд, еще пышнее прежнего. Не знаю, если так пойдет и дальше, то скоро она вообще передвигаться не сможет, потому как оборки и прочие красивости, навешанные на платье, а в особенности настоящую колом юбку, попросту придавят ее к земле. Все же демоническая мода мне нравилась больше. В целом, жена высокого лорда, Виолена Миль оказалась высокой стройной женщиной уже не очень молодого возраста. Но за внешностью она явно следила и по-прежнему выглядела... Хм, наверное, привлекательно. Красивое благородное лицо, на котором отчетливо читался стервозный характер. Тонкие изогнутые брови, особенно когда она их выгибает специально, выражая недовольство. Длинные черные волосы, собранные в высокую прическу. Высокий лорд, в противоположность супруге, показался мне жестким, но сдержанным мужчиной. Вот у него, кстати говоря, были светлые волосы. Но не светло-золотистые, как у Дайта, а пшеничного, вполне привычного для человека оттенка. Подозреваю, это светлое золото досталось Дайту все же от матери-демоницы. «Снова просто Лайла? Неужели не будет никаких уточнений? Из какой семьи вы, леди?» — спросила Виолена, насмешливо выделив обращение леди. Я уже хотела сказать, что из бедной и деревенской, но Дайт меня опередил. Я настаиваю. Пусть это останется тайной. Пока. «Что ж, полагаю, мы можем начать ужин», — объявил отец Дайта, опережая возражение супруги. «Мне казалось, что во время всех приготовлений я зверски проголодалась. Так вот, ошиблась. Мне же теперь кусок в горло не полезет». Пока слуги разносили еду, я получила небольшую передышку, зато потом леди Виолена вцепилась в меня, как будто вытрясти душу хотела. «Так где вы, Лайла, говорите, познакомились?» «В Малитане. Ну, подумаешь, небольшая географическая неточность. На самом деле, за его пределами. Так это мелочи». «В академии?» — это врал без зазрения совести. «Крой кишить я?» — уточнила леди. «Тут уже не выдержала я». «В Академии Темного, «Мама». «Да это тоже не выдержал». «Что не так, Сарен? Я всего лишь хочу узнать о твоей новой знакомой побольше». «Выходит, вы, Лайла, студентка магической академии?» «Да». «И как учились?» «Хорошо». Я повела плечами. «Но не отлично». «Мама». «Что, мама? Я пытаюсь понять, как вы познакомились». «Вот Сарен у нас». «Лайла, это я вам говорю?» «Да, да, я слушаю». Я тут просто слегка принюхалась к еде. Нотки знакомые уловила. «Сарен был лучшим студентом на курсе», сказала леди Виолена. «Я вот все пытаюсь найти у вас точки соприкосновения. Не понимаю, что Сарен у вас нашел. «Это уже слишком», — заметил Дайт. «А нашел я замечательную девушку, с которой приятно общаться. И привез ее к нам на каникулы вовсе не для допроса с вашей стороны». «Леди Лайла, что вы там внюхиваете? полюбопытствовал высокий лорд, до этого молчавший. За столом воцарилась тишина, все взгляды скрестились на мне. Да так, ароматы знакомые. «Еду нужно есть, а не обнюхивать», — сказала леди Виолена. «И я сомневаюсь, что вы где-то могли ощутить столь восхитительные ароматы. Наши повара лучшие в Империи, по крайней мере, на человеческих землях». «Лайла, что-то не так?» — забеспокоился Дайт. «Мне очень неловко об этом говорить, но я действительно уже слышала эти запахи. В лаборатории Академии». «Что? Да как ты смеешь, наглая дрянь!» — Взвилась Виолена. Рохкарт тут же нахмурился. «Леди Лайла, объясните!» А вот Дайт понял всё сразу, только я не ожидала, что он чуть не опрокинет стол, вскакивая на ноги. «Что вы ей подмешали?» Нас посадили на разные стороны стола друг напротив друга, как объяснила Виолена, чтобы общаться со мной было удобнее. Но теперь Дайт обогнул стол со скоростью смерча и рванул ко мне. Схватил тарелку, поднёс к носу, за тарелкой последовал кубок с напитком. «Да вы с ума посходили!» — взревел Дайт. «Зелье болтливая девка и легкий дым разума!» «О, ну точно, значит, я все правильно унюхала». Зелье-болтливая девка действует исключительно на особ женского пола, и, как можно догадаться, из названия заставляет их говорить без даже то, что они хотели бы сохранить в тайне. А легкий дым слегка воздействует на разум, понижая внимательность, заставляя излишне расслабиться. К тому же, если человек слаб и склонен к внушению, благодаря этому зелью можно воздействовать на разум. «Ну, например, убедить, что леди Виолена — моя лучшая подруга, и я очень хочу рассказать ей все свои тайны». Саран, что ты говоришь? Я бы никогда...» — возмутилась леди. «Виолена, это правда?» — холодно спросил высокий лорд, поднимаясь со своего места. «Конечно нет, я бы никогда до такого не опустилась». «Хочешь сказать, у меня отбила нюх? А может, сама тогда попробуешь, а, мамочка?» Кажется, Дайт распылялся все сильнее. «Тихо, успокойся», — повелел Рохкарт. «Виолена, объяснись». «А что я? Слуги вон тоже знают, что Сарен притащил в наш дом какую-то девку, которую непонятно где подобрал. Помочь, может, хотели. Рассказала бы она, что окрутила нашего мальчика только ради власти и богатства. Леди Лайла, что скажете?» «Скажу, что...» «Ужинайте сами», — перебил Дайт. «Без нас. Можете хоть все зелья выхлебать, а мы с Лайлой уходим». «Сарен, подожди!» — спохватилась Виолена. «Эту ночь мы проведем здесь, но, похоже, мне придется выставить охрану, чтобы никто до Лайлы не добрался», — сказал Дайт. «А утром уезжаем. Не собираюсь оставаться в замке, где Лайлу могут напоить и накормить всякой дрянью». «Дайт, успокойся!» — рухкард сама невозмутимость. Хмурая такая невозмутимость, обещающая кое-кому настоящую грозу. «Мы во всем разберемся, но сегодня вам действительно стоит поужинать в своих комнатах». На это Дайд не стал отвечать ничего, бережно взяв меня за руку, вывела из зала. «Прости, Лайла, это просто какой-то идиотизм. Виолена та ещё стерва, но такое устраивает впервые». А я… я не знала, что сказать. С одной стороны, Дайт не мог такое предусмотреть. С другой стороны, ситуация крайне отвратительная. Особенно если вспомнить, что в замке Грата меня едва не принесли в жертву, а потом Дайт уверял, что больше не позволит кому-либо мне навредить. Эти зелья в целом, конечно, безопасны, не отравы и на том спасибо, но все же неприятно. Тварь. Какая же она тварь. Лайла, я увезу тебя отсюда. Поселимся в доме, о котором я говорил. поживешь пока там. Сам буду наведываться сюда только по делам. Какого дерша? Я не оставлю тебя в этом замке. Но какая же она стерва! Когда мы вошли в отведённые мне покое, я высвободила руку, которую Дайт держал, и устала спросила: Может, раздобудешь еду? Нормальную только, без зелий? Есть очень хочется. Сейчас, сейчас они нам все принесут. Не беспокойся. Дайт не стал куда-то убегать. Использовал уже знакомую мне магию, символ призыва, индивидуально настроенный на каждого из слуг. Но слуги перемещаться как демоны не умеют, так что прихода вызванной служанки пришлось подождать. Все это время Дайд носился по комнате и никак не мог успокоиться. «В родном доме! Как эта стерва только посмела!» И вдруг остановился, впившись в меня взглядом. «Я снова тебя подвел. «Ох, опять эти важные разговоры! Как я от них устала уже!» «Послушай, Дайт, ты на самом деле подобрал меня непонятно где. На улице, можно сказать. Потом приволок в замок к высокородным родителям. Ты действительно думал, что проблем не будет? Будут проблемы, и это только начало. Если остальных еще удастся убедить, то твои родители совершенно точно знают, что я никакая не леди. Вот задумайся, нужно тебе это все. В этот момент в дверь постучали. «Лорд Саран, я принесла ужин». «Заходи». Пришлось переместиться из приёмной в гостиную, где имелся стол как раз для таких вот моментов, когда не получается поесть в обеденном зале. Но да, это о нашем разговоре не забыл, продолжил, когда служанка ушла. Да, Лайла, я уверен, знал, что мать будет возмущена, но что она на подобное решится, конечно, не ожидал. Похоже, мне придется пересмотреть своё окружение, он качнул головой, криво усмехнувшись. И даже в родном доме. Хотя здесь мы надолго не задержимся. Насколько я поняла, твоя мать магии не владеет. Нет, отец владеет. Вот и славно, чтобы леди Виолена не задумала ни отравить, ни подсунуть еще какую-нибудь гадость, она не сможет. Знаешь, Лайла, что-то мне подсказывает, что на самом деле ты должна была учиться лучше, чем показывала. Я ответила невинным взглядом и принялась за еду. Наконец-то.